Глава 6. Холдинг Шмолдинг. В биографии великого американского коммерсанта Сэма Олтона можно найти немало вдохновляющих примеров для подражания. Он добился небывалого успеха благодаря трезвому взгляду на действительность, завидной изобретательности и безграничному усердию. Чтобы купить для магазина дамские трусы подешевле, Сэм Уолтон мотался на своём грозовичке с самодельным прицепом через два штата. Чтобы изучить технологии работы крупной компании, проникал в штаб-квартиры поставщиков под видом мелкого торговца. Чтобы вдохновить своих сотрудников, заключал с ними рискованные пари. А если проигрывал, надевал гавайскую рубаху и юбку, шёл на Уолл-стрит танцевать в таком виде посреди улицы на потеху публики. Болтон начинал с одного магазина в американском захолустье, но прощальную симфонию жизни этот деятельный чудак слушал владельцам огромной торговой империи Walmart и одним из самых богатых людей Америки. Когда он умер, под вывеской Walmart работали многие сотни магазинов по всей стране, а сама сеть Walmart стала таким же символом Америки, как Disneyland и McDonald's. Автобиография великого американского предпринимателя, однако говорила при этом, что после того, как Сэм Уолтон открыл свой первый магазин, он проработал в нём 7 лет, прежде чем ему удалось открыть второй. Только после того, как Фёдор пережил свой первый кризис, пробрался с кассовым разрывом и прошёл своеобразную инициацию неплатежами, Он начал по-настоящему понимать значение этого маленького факта в биографии великого американца. Спустя полгода после открытия силы ума, начинающий предприниматель Фёдор Овчинников боялся даже думать о том, что значит 7 лет работать в одном магазине. Что значит 7 лет изо дня в день вот так бороться за выживание, не имея никакой уверенности в том, что твои усилия не обернутся разорением и крахом. Ещё 15 лет назад первым русским коммерсантам требовалось куда меньше времени, чтобы сколотить капитал на руинах советского государства. И хотя зачастую капиталы тогда терялись с такой же скоростью, с какой создавались, выжившие в этой русской рулетке и во времена Фёдора оставались на коне. Начиная бизнес, он невольно равнялся на них. Настроился добиваться успеха с такой же скоростью, пусть и не таким же путём. Просто 7 лет ему казались слишком большим сроком. Просто 7 лет назад Сектывкар был совершенно другим городом. Тут даже не было торгового центра, в котором Фёдор теперь открыл магазин. И 7 лет назад это была совершенно другая планета. На ней даже мало кто знал, что такое блог, и далеко не каждый хорошо себе представлял, что такое интернет. Да и сам Фёдор 7 лет назад был совершенно другим человеком. И в качестве главного в городе Лимонов соходил на допросы ФСБ. Фёдор теперь часто задумывался о том, как здорово было бы открыть второй магазин. Но погружаясь в экселевские таблицы, которые он начал составлять после первого кассового разрыва, Фёдор каждый раз убеждался, что с такими долгами и такими продажами открыть второй магазин у него получится не скоро. Надвигалось лето, и в городе с двумя «ы» шёл бесконечный дождь. Фёдор говорил себе, что дождь это хорошо, потому что дождь способствует чтению, а значит и продажам. Во всяком случае, когда Фёдор вспоминал моменты полного погружения в книги, оказывалось, что у него они всегда были связаны с дождём. Дождь барабанил по крыше, когда он читал Бесов Достоевского, лёжа в сарае у бабушки на старой раскладушке. Дождь бил по палатке, когда Фёдор читал Сто лет одиночества Маркеса, пережидая непогоду во время археологической экспедиции. Дождь стучал в окно его квартирки на улице Коммунистической, когда Фёдор, перед открытием своего бизнеса, закопался в книги о том, как достичь успеха. Закуривая очередную сигарету на лестнице в Гарлеме и глядя на капли на мутном стекле, Федор думал о том, что его город благодаря бесконечным дождям можно смело считать столицей чтения. И еще он думал о том, что реальность сильно отличается от того, что написано в книгах о достижении успеха. Впрочем, может быть, это лишь проблема перевода с английского языка на русский? В один такой вполне обычный дождливый день... Фёдору позвонил незнакомец и сказал, что представляет крупный региональный холдинг и предложил пообщаться лично, поскольку есть темы для обсуждения. На встрече в кафе Ланч этот человек быстро рассказал о холдинге и потом быстро перешёл к сути дела. Есть перспективные помещения под магазины. Холдинг хочет развивать книжный бизнес. Приходи к нам работать. Фёдор сказал: "Вы смеётесь? У меня свой магазин, где я сам себе хозяин. Зачем мне управлять чужим бизнесом? За полгода он уже распробовал вкус свободы. Хорошо знаком и людям, которые решаются взяться за своё дело. Если сам вначале у человека не выворачивает от него всю нутронную изнанку, как правило, он ни за что уже не променяет этот терпкий вкус экзотического фрукта на унылые бизнес-ланчи обыкновенного клерка. Встреча ничем не закончилась, но через несколько дней люди из холдинга позвонили снова. На этот раз они предложили купить долю в Сили Ума, вложить деньги в развитие и, используя энергию Фёдора, построить большую сеть книжных магазинов по всей республике. Иными словами, эти люди предложили Фёдору реализовать его мечту. Мы станем выдающейся компанией. Я пишу и говорю все это не ради красивых слов. Для меня это реальность. Я хочу, чтобы вы получили такую же уверенность в нашем успехе, какая есть у меня. Письмо Федора сотрудникам компании. Прежде чем что-либо ответить, он навел о холдинге справки. В Сыктывкаре тот считался большим и влиятельным. Группе принадлежало несколько фирм на рынках телекоммуникаций, торговле электроникой, производство мебели. Возглавлял Холдинг, генеральный директор крупной республиканской госкомпании. Правда, сам он не занимался оперативным управлением. Розничную сферу курировал его зять по совместительству, депутат муниципалитета. Пообщавшись со знакомыми, которые работали с компаниями Холдинга, Федор понял, что эти люди не бандиты и не рейдеры, а вполне цивилизованные бизнесмены, которые стараются придерживаться западных корпоративных стандартов, чтобы при случае можно было продать бизнес серьёзным федеральным или иностранным инвесторам. В общем, это были серьёзные коммерсанты, которые Фёдору показались чуть ли не олигархами. Во всяком случае, в офисе у них гостей встречал секретарь. В переговорной стояли кожаные кресла. Молодому предпринимателю бросилось в глаза, что ногти хозяина, депутата Васи, покрыты лаком. Он вертел в руках ручку за 20 тысяч долларов. О цене ручки Федору было сказано мимоходом. В отличие от Федора, Вася учился бизнесу в Москве и имел диплом MBA. У этих людей явно водились деньги. И при всем при этом они не претендовали на то, чтобы управлять компанией. После некоторых колебаний Вася согласился разделить бизнес 50 на 50. И хотя Федор осознавал, что схема рискованная, он решил, что это шанс и его нельзя упускать. Федор видел вокруг себя многих предпринимателей, которые не могли бы выбраться из тесного лабиринта малого бизнеса и до конца дней, кажется, обречены были оставаться владельцами киосков, ларьков или конторок, арендующих секции со столом и стулом в дешевых торговых центрах. Он считал, что способен на большее. Сделка растянулась на многие дни. Решили, что Фёдор вложит в новую компанию все активы своего магазина, а партнёры внесут эквивалентную сумму живыми деньгами, а дальше будут кредитоваться. Поэтому первым делом нужно было провести инвентаризацию и оценить все товарные запасы и мебель. В магазин Сила ума И в Бечёвский уголок приехали менеджеры холдинга, чтобы провести ревизию достижений начинающего предпринимателя Фёдора Овчинникова. Достижений насчитали на миллион. После этого юристы стали писать договор. Когда документы были готовы, Фёдор приехал в офис холдинга и подписал толстую стопку бумаг. Партнёрство 50 на 50 это как брак, сказал депутат Вася. Нужно, чтобы у нас был счастливый брак. Федор, готовься распроститься с бизнесом. Жаль, что тебя не учили не давать больше 30% в обмен на инвестиции. Комментарии в блоге Федора. Вступление в брак позволило Федору решить судьбу с НДС. Он не мог соскочить с упрощенки самостоятельно, Но налоговая принудительно снимала предприятие с упрощённой системы, если другая компания покупала больше четверти фирмы. Освободившись от налоговых проблем и получив финансовый рычаг, Фёдор принялся строить большую компанию с энтузиазмом человека, которому доверили подготовку первого межгалактического перелёта. Надо было торопиться и как можно скорее захватить рынок. Знакомые риелторы сообщали, что крупные федеральные книжные сети уже ищут место под свой первый магазин. Фёдор хорошо понимал, что первого успеха без копейки в кармане он добился только из-за отсутствия настоящей конкуренции. Своими деньгами, своими технологиями, своим безграничным ассортиментом и низкими ценами федералы просто размажут его по стенке. Над местом для второго своего магазина Фёдору долго думать не пришлось. В 20 минутах езды от столицы республики находился город-спутник Эжва. Хотя формально Эжва была вовсе даже не городом, а районом Сыктывкара, эжвинцы жили своей жизнью. Выбирались в центр не так часто, как говорили, а книжных магазинов у них при этом не было ни одного. Наладить доставку книг в Эжво представлялось не таким сложным делом. Да и контролировать такой магазин было бы намного легче, чем магазин в любом другом городе республики, где расстояние между более-менее крупными населёнными пунктами почти всегда исчислялось сотнями километров. Проблема, однако, заключалась в том, что Эжво появилась на свет вокруг целлюлозного предприятия. Люди жили там хорошие, но простые. Да и было их не так, чтобы много, тысяч 70. Фёдору представлялось очевидным, что открывать интеллектуальный книжный магазин там бесполезно. Выбор был прост: либо сохранить верность мечте о красивом магазине интеллектуальной литературы и тогда забыть про хеджву, взнать город федералам и упустить возможность расширить бизнес, либо отступить от задуманного и принять идею о том, что настоящий коммерсант создаёт бизнес не для себя, а для людей. И если женщинам нужна книжка про то, как домохозяйка становится детективом и расследует дело о похищении свекрови, значит такую книгу и надо продавать. А если мужчинам нужна книжка про то, как майор спецназа попадает в древнюю Русь и крошит печенегов, значит такую книгу и надо ставить на полку. И не надо подсовывать мужчинам и женщинам вместо этого разное интеллигентское фуфло. Порвёшь их как тузик грелку. Комментарий в блоге Фёдора. Неожиданно для себя Фёдор осознал, что хочет быть успешным предпринимателем куда больше, чем владельцем одного красивого магазина, который каждый день вынужден бороться за выживание. Он вошёл во вкус. Ему понравилось профессионально расти и расширяться. Он решил открыть в Эжве не силу ума, а магазин массовой литературы под новым именем, хотя еще полгода назад мечтал совсем о другом. Он и сам не заметил, как быстро стал идти на компромиссы, которые до появления холдинга считал недопустимыми. Федор обещал партнерам, что к концу года сделает их компанию лидером книжного рынка республики, чтобы потом уже двинуться на федеральный уровень. Он настолько серьёзно относился к этим планам, что цветовую гамму будущей сети магазинов Книга за книгой подобрал так, чтобы отличаться от любой другой книжной сети, которая существовала тогда в стране. Место для третьего магазина Фёдор начал искать ещё не открыв второй. Теперь, когда у него были деньги, он мог уже найти место в центре не на шестом этаже, а прямо на первой линии. Поиски места для этого третьего магазина И привели его в кабинет к Владимиру Павловичу Корнеюку, который в городе был известен многим просто как Палыч. Вадим Павлович приехал в Сактывкар из Тбилиси. В начале 90-х в его родном городе электричество давали на час в сутки, а люди разбирали паркет, чтобы отапливать дома. Когда Корнеюк принял решение бежать, его жена была уже на восьмом месяце. Далекий, холодный Сыктывкар, встретивший его тридцатиградусными морозами, он выбрал только потому, что тут жили родственники. Это больше похоже на конец, чем на новый этап. Сила ума для меня ассоциировалась раньше с идеей, экспериментом, а сейчас тупо бизнес, бабло, проценты. Комментарий в блоге Федора. Город с двумя «ы», с деревянными домами и хмурыми жителями после столицы Грузии показал своему жопой вселенной. Но через месяц жена родила, и нужно было как-то выкручиваться. Начинал Палыч с ночной торговли. Поездом приезжал в Москву, пережидал ноч на вокзале, потому что не было денег даже на общежитие, да и боялся грабежей и разбоя. А когда открывалось метро, ехал на рынок и с товаром возвращался обратно в Сыктывкар, где сдавал шмотки местным торговцам. Неизвестно, какие за этим последовали лихие приключения, но спустя десятилетия он был уже влиятельным и авторитетным коммерсантом. Владел в Сыктывкаре самой разнообразной недвижимостью и принадлежал к тому типу людей, которые всем маркам одежды предпочитали Дольче и Габбана, а всем моделям телефонов – Верту. Когда Федор еще работал в рекламном агентстве, он пытался выйти на Корнеюка, чтобы… предложить ему рекламные услуги. Но тот даже не стал тратить на Фёдора время и довольно бесс церемонно завершил разговор. Однако теперь, когда Фёдор хотел арендовать у него помещение на улице Карла Маркса, Вадим Павлович наоборот отнёсся к Фёдору довольно радушно. Просто представившийся Фёдора риелтор был читателем и даже поклонником блога Сила ума, и он рассказал Павлучу, что Овчинников Не просто очередной арендатор, а молодой, инновационный предприниматель. А Корнеюк уважал людей с головой. Он даже держал на столе среди бумаг диплом об окончании института с приложением, где стояли одни пятерки, чтобы показать при случае каждому гостю, что и хозяин офиса не дурак, а человек с образованием. Как и в офисе холдинга, у Палыча в кабинете стояли кожаные кресла и диваны. На специальной стойке лежал самурайский меч. Принимая молодого предпринимателя, Корнеюк картинно хлопал в ладоши и кричал «Алла, фрукты!» Алла приносила фрукты на блюде. Вадим Павлович громко критиковал их качества. Алла уносила блюда, приносила новые. Несмотря на фрукты и симпатию к молодому напористому предпринимателю, Палыч на переговорах Настиш открывал окно, хотя на улице было холодно. Как потом узнал Фёдор, это у него была такая тактика. Вадим Павлович считал, если гость на переговорах чувствует себя неуютно, ему хочется поскорее уйти, и тогда он скорее согласится на не самые выгодные условия. Фёдор мёрз, но пытался до последнего отстоять свои позиции, нахваливая книжный магазин Помещение было хорошее, тем более хозяин брал на себя ремонт. Молодой предприниматель Фёдор Овчинников и опытный коммерсант Палоч ударили по рукам. Эта сделка, впрочем, принесла Фёдору немало хлопот. Вадим Павлович оказался не только фактурным коммерсантом, но и дотошным и деятельным строителем, который постоянно фонтанировал идеями. Фёдору приходилось всё время лавировать, чтобы и не обидеть более опытного и авторитетного предпринимателя, и отстоять своё мнение. Однажды Корнеюк зашёл в помещение будущей книги за книгой, когда сотрудники Фёдора монтировали музыку для магазина. Хозяину показалось, что с ним недостаточно почтительно поговорили. Он накричал на сотрудников книжного магазина примерно так, как он привык кричать на своих подчинённых. Когда Федор узнал о случившемся, он позвонил Вадиму Павловичу. Тот наорал и на Федора. Тогда Федор сказал, что расторгает договор. «Потому что не цивилизованно вы общаетесь. Как с вами иметь дело?» Так сказал молодой предприниматель Федор Овчинников опытному коммерсанту Палычу. Иван Дегтярев считал Федора талантливым выдумщиком и интеллигентом, который, в принципе, не способен ворочить делами, отжимать партнёров, вести бизнес, тем более в такой стране, как Россия, в таком городе, как Сыктывкар. Фёдор и сам, может быть, не был уверен в том, что сможет на равных общаться с важными дядьками и не ожидал от себя, что сможет дать получу отпор. Но оказалось, что всё не так сложно, если следовать здравому смыслу. А здравый смысл подсказывал, что нельзя позволить переступить черту, иначе потом уже не заставишь себя уважать. Вадим Павлович привык к таким выходкам только потому, что не встречал прежде сопротивления, и в чём-то он напоминал Фёдору его дядю. Заброским реквизитом, который тот притащил из 90-х, Фёдор мог при желании разглядеть в нём умного, думающего человека. Через 2 часа Вадим Павлович перезвонил и извинился. Он признался, что никогда раньше не извинялся, пообещал, что теперь всё будет цивилизованно. Фёдору показалось, что фраза про нецивилизованность его сильно задела. Эпизод остался в прошлом. И вскоря на Карла Маркса открылся книжный магазин Книга за книгой. Расширяя сеть, Фёдор понял, что ему нужно переосмыслить всю систему работы. У компании, например, прежде не было склада. Книги сразу доставлялись в силу ума, а затем и в книгу за книгой. Однако без склада невозможно гибко управлять ассортиментом. Не создав запаса товара, нельзя быть уверенным в том, что полки не опустеют. Без склада нельзя внедрять современные системы учёта, потому что Приёмкой и учётом должны заниматься специально выделенные для этого люди, а не продавцы. Наконец, без склада невозможно начать экспансию в другие города, потому что нужен перевалочный пункт для сортировки и перераспределения поступившей от поставщиков номенклатуры. Фёдор стал искать помещение под настоящий склад, а не бечёвский уголок, который у него был до этого для сортировки книг под ассорти Организация логистического узла оказалась делом хлопотным, сложным и увлекательным. Фёдору предстояло не только набрать и обучить новых сотрудников и организовать приёмку и отгрузку, но и создать сложную систему автоматического учёта поступившего товара, чтобы склад мог перерабатывать объёмы, рассчитанные на сеть из нескольких магазинов, а для этого надо было писать сложную настройку к программе бухгалтерского учёта. 1С. Складские помещения в городе с двумя И располагались на двух улицах. Одна называлась Огородной, другая Колхозной. Фёдору удалось найти подходящее помещение на Огородной среди других магазинов складов, торгующих самым разнообразным товаром: от парниковой плёнки до сотового поликарбоната. Хозяином был армянин, который всем представлялся Фердинантом. Когда Фёдор подписал договор, он узнал, что настоящее его имя было Ильич Карлянович, причём Карлянович было фамилией. Впрочем, с некоторыми странностями Фердинанда Карляновича легко было смириться. Фердинанд был куда менее сложным арендодателем, чем Вадим Павлович. Главным в отношениях с ним было научиться вежливо отказываться от очередного приглашения вместе съездить на шашлыки. Розничный магазин Silomar работает в Сактывкаре уже больше 7 месяцев. Средний оборот за это время составил 394.463 рубля в месяц. Блок Фёдора. Помещение у Фердинанда было достаточно просторным для того, чтобы на первом этаже устроить склад, а на второй перевести офис из Гарлима. Кроме того, в соседние магазины и склады постоянно ходили люди, поэтому здесь многие торговали в розницу. продавая светильники и белиши. Фёдор тоже открыл при складе маленький розничный магазинчик. И хотя потолок вном офисе лежал буквально на голове, а в кабинетике Фёдора имелось только одно маленькое окошко, после Гарлима он казался дворцом. Мечта Фёдора о большом бизнесе буквально на глазах становилась реальностью. Он не проработал и года, а уже имел 4 магазина и готовил настоящую республиканскую экспансию. Если бы ему удалось сохранить такую скорость развития хотя бы на 3 года, он бы стал самым удачливым коммерсантом своего городка. Поэтому, отправляясь на встречу с партнёрами, где нужно было подвести итоги работы, Фёдор немного волновался, но при этом понимал, что он заслужил одобрение компаньонов. Всё лето он носился как угорелый, открывал новые магазины, мотался на стройки к палочу, перевозил офисы из Гарлема в новые помещения, открывал склад, создавал новую систему логистики и закладывал тем самым базу для создания большой региональной сети. За каких-то несколько месяцев благодаря его усилиям компания из маленького магазинчика превратилась в сеть. Фёдору казалось, что он проделал достойную работу. На собрании акционеров, однако, всё пошло не так, как он рассчитывал. Депутат Вася, с которым у него сложились вполне дружеские отношения, неожиданно заявил Фёдору, что ожидал совсем других показателей. Компания-то убыточна. Где наши деньги? Где прибыль? Где капитализация? Обвинения звучали абсурдно. Нельзя быть прибыльным, когда строишь сеть и инвестируешь деньги в рост. Фёдор стал защищаться, и встреча партнёров быстро превратилась в перепалку. Фёдор отвечал, что операционно каждый отдельный магазин вполне рентабелен, а депутат говорил, что его не интересуют операционные показатели отдельных магазинов. Фёдор напомнил, что книжный бизнес не нефтяной, и невозможно в нём за полгода окупить вложения и получить сверхприбыли. А депутат говорил, что речь о сверхприбыли не идёт. Нет ведь вообще никакой прибыли. Фёдор предложил обсудить любые допущенные ошибки и сказал, что готов выслушать любые конкретные предложения. Конкретных предложений у депутата не было. На ошибки он указать не мог. Сентябрь 2007 года. 16 сотрудников, 27 лет средний возраст, 4 магазина. 238,6 кв. м торговых площадей. Блок Фёдора. Я готов учиться у любого человека, который может управлять в республике книжными магазинами лучше меня. Покажите мне этого человека, сказал Фёдор. Депутат показать человека не смог и вынужден был отступить. Фёдор понял, что его критиковали не ради того, чтобы принести пользу общему бизнесу, а только для того, чтобы он чувствовал себя виноватым. Получать выговор было тем обиднее, что депутат Вася сам-то не торопился выполнять условия их соглашения. В начале лета компания договорились, что Фёдор будет строить сеть, используя финансовый ресурс холдинга. Деньги должны были поступать в виде займов от входящей в холдинг компаний или же банковских кредитов под залог активов холдинга. Но у депутата не существовало никакого финансового плана, и свою часть работы Он делал не то, чтобы очень аккуратно. Когда доходил до дела, вдруг оказывалось, что обещанных денег нет, не надо подождать неделю, другую, месяц. Депутат Вася, судя по всему, вообще относился к своим обязательствам без лишней трепетности. Так, помимо публичной борьбы за народное благо и частной деятельности по повышению собственного благосостояния, Он увлекался ещё и бальными танцами, и однажды, когда ему понадобились танцевальные туфли, попросил Фёдора купить их по случаю в Москве. Фёдор, разумеется, туфли купил, однако при передаче деньги за них не получил. Депутат, кажется, думал, что возвращать деньги за туфли не обязательно. Он как будто удивился, когда Фёдор попросил отдать ему сумму, указанную в чеке. И сослался на то, что просто нет при себе таких денег. Фёдор предположил, что Вася думал, будто ему будет сделан такой подарок и подобные подарки преподносят ему время от времени остальные директора, входящих в холдинг компаний. Может быть, поэтому Фёдору пришлось несколько раз напоминать о долге. Депутат протанцевал в новеньких туфлях больше месяца, прежде чем всё-таки вернул деньги. Близкое знакомство с хозяином всего холдинга оказалось не более приятным. В конце года папа, а именно так называл его Вася, сошёл со своего чиновничьего Олимпа и лично приехал в офис одного из собственных предприятий, чтобы проинспектировать работу теневых фирм, бизнес которых, как правило, держался на контрактах госкомпании, которой папа и руководил. Так в холдинг входила мебельная фирма, которая поставляла госкомпании мебель А также охранное предприятие, которое оказывало госкомпании охранные услуги, и даже столовая, которая столовала сотрудников госкомпании. Когда Фёдор приехал на место, он увидел толпу людей, которые дожидались своей очереди, потела и нервно курила. Это были директора предприятий холдинга. Фёдор понял, что он был чуть ли не единственным относительно независимым партнёром, потому что его бизнес не зависел напрямую от контрактов госхолдинга. В этом Фёдор даже нашёл что-то хорошее. Значит, партнёры не дураки и понимают, что такая система неустойчива, пытаются измениться, начинают сотрудничать с независимыми коммерсантами. Однако, когда очередь дошла до Фёдора, стало понятно, что папа относился к нему не как к равноправному партнёру, А как ко всем остальным людям из этого коридора, то есть как к одному из своих подчинённых. Фёдор решил не тратить время на развенчание его иллюзий, а просто рассказал о том, что сделано за год и какие свершения предстоят в новом. Хорошо, сказал папа и отпустил его с богом. Бремя лежащих на нём лет, наполненных интригами и борьбой за власть, сделал его крайне немногословным. За весь разговор он едва выдал три предложения. Депутат Вася Йорзавший рядом на стуле явно испытал облегчение, что отчёт страптила компаньона начальнику и тестю прошёл без проблем. Фёдор покинул помещение со смешанными чувствами. С одной стороны, никакой катастрофы не случилось, С другой стороны, Фёдору стало абсолютно ясно, что он и партнёры слишком разные люди. Он понял, что у великого американского коммерсанта Сэма Олтона имелись веские причины на то, чтобы не искать партнёров с большим мешком денег, а терпеливо работать 7 лет, прежде чем открыть второй магазин. Впрочем, дело было сделано. Что теперь стенать? Нужно было трудиться дальше. Впереди Федора ждала большая работа, правда, не озаренная уже, как прежде, светом великой надежды, а залитая отравой сомнений. Впереди Федора ждала Воркута.